Глава 56. «Очень жаль, очень жаль», — тихонько приговаривал Лайван, одной рукой придерживая меня, чтобы я не высовывалась у него из-за спины, а другой, подцепив за шиворот крестинку. «Почти на весу держал», — А то у некоторых после оборота и внезапного обретения жениха в одном месте поселилась гигантская шила, из-за которого она ни стоять, ни идти нормально не могла. Всё ей надо было бежать, какая-то лезть на все встречные стены и верещать во всё горло. Последнее удалось купировать пирожком. Мы плюнули на зверские привокзальные цены и купили целый кулек этого яства у уличной торговки. Я ещё мысленно поплевала через плечо и решила, что медвежьему желудку жареные котята или, там, не знаю, собаки не повредят, а этический вопрос мы замнём до лучших времён. «Очень жаль, что мы не белочки», — закончил свою мысль наш большой медведь. Шмыгнули бы по стене к окну и всё, что надо, подсмотрели, подслушали. Эх! Высовываться на улицу перед домом с этим подарочком открыто нельзя, тем более подходить к особняку Гучу с ним на руках. Неровён час примут за похитителей. А узнать, действительно ли ребёнка ищут, или сами же и прикопали, надо. Значит так. Вы с Крис сейчас лезете в ту берлогу, что мы нашли в подвале. Превращайтесь в медведей, чтобы не замёрзнуть и не перемазаться. А я сделаю вид, что только приехал из фактории... Ни о чём не в курсе и просто зашёл навестить старого приятеля перед отъездом к родителям. Осмотрюсь, принюхаюсь, то есть прислушаюсь, а дальше по обстоятельствам. Угу. Я была недовольна, потому что не очень хотела разделяться и представляла уже, как буду в том подвале декабразов от беспокойства рожать, но куда деваться? Айвен был прав, и его план звучал разумно. По. Вынес он со мной, проныла Кристинка. «Не хочу в берлогу, не хочу!» Она обиженно оттопырила нижнюю губу и надулась. «Ух, мелкая! То она ведёт себя и говорит почти как взрослая, и мы забываем, что ей всего пять, а то капризничает и хулиганит на все свои невеликие года так, что мы вдвоём еле справляемся». «Так, дочь!» — строго сказал ей Айван. «Ты уже взрослая, практически замужняя дама». «У тебя муж на руках, он маленький совсем, и ты за него отвечаешь. Разве можно сейчас капризничать и ныть? А мама? Ты её одну хочешь бросить?» «Опа! Педагог, однако, откуда что взялось?» Кристинка сразу перестала кривить рот подковкой, изумлённо распахнула глаза, посмотрела на отца, на меня и на малыша в моих руках. Серьёзно кивнула. Взяла меня за локоть, крепко и спокойно, и разом перестала нервно подпрыгивать на месте. «Хорошо, пап. Я присмотрю, ты не беспокойся. Только ты приходи поскорее, ладно? Я всё же ещё не совсем большая», — сказала она и трогательно шмыгнула носом. Я прикусила губу, чтобы не засмеяться. Айван тоже явно чуть не лопнул от попыток остаться серьёзным. Быстро присел, чмокнул Крис в нос — Потом встал, притянул меня к себе и тоже поцеловал. В губы? Однако. «Быстро! Я отведу вас до того заброшенного домишки. Так мне спокойней будет, что вы на улице ни во что не влипли. Оставлю там и пойду к Лоренцо. Давайте, бегом!» Через полчаса когда мы более-менее обустроились в подвале пустого дома, безжалостно выломав медвежьей айвановой силой висячий замок и повесив его так, чтобы он только создавал вид, что дверь заперта, я стояла на пороге и смотрела мужу в глаза. Вот вроде уходил он всего на час, но от силы на два. И шел не в дикий лес, и не на поединок со злыми браконьерами, золотоискателями и прочими сволочами. По городу собирался пройтись, в приличный дом заглянуть, к старому приятелю а сердце билось в горле так, что голос пропал. И дурацкие слёзы на глазах сами собой наворачивались. «Ну, здрасте, приехали!» Айван быстро вытер мне лицо, пока Кристинка не заметила. «Ты что? Вот глупенькая!» «Боюсь!» — шёпотом сказала я. «Всё понимаю, но боюсь. Этот город совсем незнакомый, чужой, страшный. Тут пахнет плохо, везде. И столько людей ужас просто!» Я постоянно ощущаю из толпы недобрые взгляды. Не знаю, почему. Наверное, звериное чутьё говорит об опасности. То ли обокрасть хотят, то ли чего похуже. Знаю, что мы совсем справимся, но... Держись, золотко моё. Айван наклонился и снова поцеловал меня в губы. И на этот раз в его движениях не было той томительной задержки, словно он каждый раз в последний момент сомневался, целовать или нет. Я понимаю... Город — это не для тебя, и тут неуютно. Я и сам вдруг разлюбила эту толчую, хотя раньше мне казалось, вот заработаю свой капитал и с удовольствием вернусь к цивилизации, удобствам, светской жизни. А теперь... Ладно, этот разговор неко времени. Ничего не бойся, я скоро приду. Уж где-где, а в каменных джунглях я точно не пропаду, я в них вырос. Всё, превращайтесь вместе с Крис и ждите. Я пошёл. Я кивнула. Отступила на два шага и быстро сбросила мальчишеский костюм, в котором так и ходила до сих пор. Оглянулась на Крис, помогла ей выпутаться из рубашки, и через секунду мы обе уже вполне уютно себя чувствовали в медвежьей шкуре. Даже лёгкая усталость прошла, только в животе заурчала громче. Пора было подкрепиться, а то о вокзальных пирожках только памяти осталось. Но сейчас мне было не до еды. Я смотрела, как Айван кивнул, удостоверившись, что у нас всё в порядке, поднялся по истёртым подвальным ступенькам к двери, улыбнулся в последний раз и ушёл. Не реветь. Не реветь, я сказала. Дура, ну что за глупости? Не смей думать о плохом. У тебя дети на руках, в конце концов. Быстро взяла себя в руки, в смысле в лапы, и пошла занялась делом. Крис, казалось, ничуть не волновалась об отце и вообще уже забыла, что не хотела его отпускать и сидеть в берлоге. Она, как только превратилась, сразу поскакала к импровизированной люльке, которую я соорудила из чемодана, купленного ещё в Стаптауне, и нашей запасной одежды, сунула нос в одеяльце и ткнула в малыша. Вообще, мальчишка нам попался на удивление подарочный. После того, как Крис его покусал, и он заметно поздоровел, детёнок всё время либо спал, либо таращился круглыми глазёнками и пускал пузыри из радостно улыбающегося рта. Он даже есть, пока не просил. Его, казалось, ничто больше не пугало и всё устраивало. А больше всего нравился мокрый медвежий нос, которым в него тыкалась будущая жена. Он сразу начинал заливаться радостным хохотом и ловить её за шерсть на морде. Я устроилась рядом с этим счастливым детским садом и попыталась отвлечься от дурных мыслей и беспокойства. Лучше мелкими полюбоваться, чем с ума сходить. Интересно, как зовут пацана? тоже какое-нибудь красивое и звучное итальянское имя. Здесь оно будет называться латинянским. Кстати, ему уже месяцев шесть как минимум, а то и восемь. Не вчера родился. Если бы его мамаша решила избавиться от плода нежеланной беременности, она сделала бы это сразу после родов. А тут вон сколько времени прошло. И малец, упитанный, ухоженный и в целом здоровенький. Был пока его под платформой на ледяной земле в тонком одеяльце не бросили. Ох, что-то тут нечисто и действительно пахнет киднеппингом. Господи, только бы у Айвана всё получилось! Только бы он никуда не влип, не заподозрили бы в чём. Сколько времени прошло. Уже темнеет за маленьким окошком, что под самым потолком. Или мне только кажется?